Глава двадцать четвертая. Как-то раз Дмитрий Дмитриевич назначил мне урок на девять утра. Прихожу к нему домой, он открывает дверь еще в утреннем халате. «Это вы? Пойдемте скорей!» Я подумал, что-то случилось, так он был взволнован. Быстро повел меня к себе в кабинет. Вижу, на рояле на пульте стоит раскрытая партитура 15-го квартета Бетховена, опус 132-й. Шостакович перехватил мой взгляд. А вы что, знаете этот квартет? Я говорю: "Ну, вообще знаю". А вы уже играли его? Нет, ещё не играли, пока не дошли ещё. Учите скорее, учите скорее, взял меня за руку и начал трясти нервно трясти. Учите скорее, лучшей музыки я не знаю. Кто это сказал? Сам создатель. сам создатель великих произведений. Не мог же я ему признаться, что когда-то предлагал ребятам начать именно с этой вещи Бетховена, но Рустик отказался: "Лучше будем играть седьмой". Ну, седьмой квартет тоже гениальная музыка, что говорить. Он, возможно, эффектнее Дохоцке, романтичнее. В седьмом есть таким гнавенье страстных порывов, чуть не доходящее до Чайковского. Нет, это, конечно, кощунство сказать, что у Бетховена что-то похоже на Чайковского. Нет, нет, никогда. При всей моей любви к Чайковскому. Но вот такие порывистые звучания, в которых прорезается душевная боль. Позже я предложил сыграть восьмой. Там такое замечательное адажио. Оно состоит из хоралов, которые движутся. Это святая музыка. от которой я без ума. Это молитва, как будто хор поет в соборе. И в этом хоре вдруг появляются какие-то голоса, которые гаммами спускаются как будто с неба и проходят весь диапазон скрипки. Дубинский ответил, «Гамма я могу играть дома без Бетховена». Меня это очень покоробило. «Я думал, ты музыкант, — думал я, — а ты...» Он в самом деле первоклассный музыкант, но это всё были серьёзные трещины в отношениях. В 15-м квартете гениально всё, и ничего нельзя выделить. Скажем, это вторая часть Адажио. У неё есть подзаголовок Благодарственная песня выздоравливающего божеству. Красота этой музыки неописуема, действительно красота. И при том, как бы ничего примечательного. Не то, что в седьмом квартете финал на русскую тему. Там ничего такого нет. Это выше всяких национальностей, выше всего. Видите ли, я должен обязательно рассказать про Бетховена, что совершенно верю ему, когда он в разговоре с Шупанцигом, скрипачом, который играл все его квартеты, про этот квартет Шупанциг ему сказал, «Ну, как сказал? Написал. Ведь Бетховен уже не слышал ничего. Людвиг, в твоем последнем квартете ты написал пару пассажей, которые почти невозможно сыграть на скрипке. Так трудно!» «Что он ответил, этот глухарь? Что ответил?» «Какого черта ты толкуешь меня о своей проклятой скрипке?» «Он по-немецки написал. О своей проклятой фидел. Фидель». Это презрительное название. В деревне играют на фидель, пеликают, в то время как я разговариваю с небесами. И я ему верю. Верю, что он это слышал. Такую музыку написать простой смертный не мог. Я много понимаю из того, как композиторы сочиняют музыку. Меня Шостакович хорошо учил. Такую музыку простой смертный написать не способен. После разговора с Дмитрием Дмитриевичем я пришёл на репетицию и буквально потребовал, чтобы мы сейчас же начали учить пятнадцатый. Получил категорический отказ. Это был конец. Ну, уже накопилось. Было ясно, что наше расхождение главным образом в понимании Бетховена и Шостаковича слишком велики, чтобы дальше работать вместе. Я сказал, что ухожу из квартета. Конечно, не раньше, чем найдут другого альтиста. Нина к этому времени уже с нами не играла, потому что поссорилась с Ростиком ещё прежде. Она замучила его до да и всех беспрестанными спорами. Всегда знала, кому каким штрихом играть. Когда мы ездили в Венгрию на Всемирный фестиваль молодёжи в составе молодёжного оркестра, на нашем с Ниной купе написали мелом, извините за подробность, штрихуёвая кафедра. Кончилось дело тем, что однажды они с Дубинским на репетиции подрались. Нина сломала об его голову смычок. Хотя играла она превосходно. К сожалению, наши семейные отношения тоже совсем расстроились, и в конце концов мы с Ниной решили развестись. Голька. Лёва уже пошёл в школу. Он был очень живой и любознательный мальчик, интересовался техникой. Ещё малышом завоевал у приятелей авторитет. Стоило ему выйти на улицу, кто-нибудь кричал: "Ребята, Лёвка вышел!" И весь наш переулок наполнялся детворой. Он у них был предводителем. Годам к пяти знал все марки автомобилей. Он и пошёл по технической части. А когда уже взрослым человеком уехал в Америку, то весьма в этом преуспел. И ещё у Лёвы всегда была очень добрая душа. Одно время в юности он работал таксистом. И потом как-то раз мне сказал: "Ты, папа, когда едешь на такси, подумай о шофёре. У него очень тяжёлая работа. Не заставляй какие-то лишние повороты делать, щади его. И лучше заплати побольше, чем недоплати". Я всегда так и делаю. Я стал играть в квартете имени Чайковского, который основал совершенно гениальный парень. Скрипач Юлиан Сидковецкий. Я впервые слушал его на экзамене в ЦМШ. В 13 лет это был взрослый, мудрый, законченный музыкант, ученик Емпольского. Помню, мы репетировали квартет Шуберта "Девушка и смерть", и Юлик сидел напротив меня. Долго работали, а в перерыве я случайно увидел, что на его пульте обложка стоит, а самих нот нет. Он ноты забыл дома. И всю репетицию играл по памяти, причём помнил даже цифры, которыми отмечаются фрагменты, и когда я называл цифру, играл правильно. Мы все испытывали благоговение перед ним. Действительно гений. Ойстрах очень его ценил. Два человека на свете так играли концерт Сибелиуса для скрипки: сам Ойстрах и Ситкавецкий, больше никто. На репетициях он всегда держал в правой руке смычок и сигарету. Она была между пальцев воткнута. Это его и погубило, к сожалению. Он умер от рака, чудовищная рана. Ему было чуть больше 30. Кроме работы в своём квартете, пока не нашли мне замену, и в квартете Чайковского я выступал как альтист в сольных и сборных концертах на радио и начал преподавать игру на Альте в училище Ипполитова Иванова. В таких переменах начался 1953 год.